Глава 18 Расчет был только на то, что армия машин не слишком спешила, потому что старалась найти зазор в магической защите деревни. Так что у селены и братства фора оставалось Всего несколько драгоценных минут. Ведомая микой машина так летела, что, затормозив, чуть не врезалась в саму изгородь. Но пока она, резко вздыбившись и подняв клубы пыли, словно оседала с облегчением, не врезались таки. Мальчишки уже повыскакивали из нее и бросились к калитке. Причем Хельми с Миртом сразу выбежали за пределы деревни и встали в нескольких метрах от изгороди. Селена суматошно огляделась. А если машинные демоны рядом... На задах одного огорода, пока еще далеко-далеко, виднелась вершина облачной пыли. С другой стороны деревни чисто, хоть по этой причине от сердца немного отлегло. «Селена, тебе придется самой говорить с чистильщиками и с Вальгардом», жестко сказал Конор, глядя на нее. «Боюсь, мы все будем заняты другим». «И ты даже сейчас не скажешь, чем именно?» Холодно спросила девушка, направляясь к калитке, и после секунд, в которые Конор явно колебался, говорить ли услышала в спину то, что заставило ее снова ужаснуться. Берил бежит по кукурузному полю. Из калитки она вылетела пулей, так, словно за ней мчались все черти ада. Больше всего ее подспудно поражало, что в природе ничего не изменилось. Солнце светило привычно по-вечернему, гула машин пока не слышно, и птицы вне деревни заливались на все голоса на луговине перед изгородью. Закрыв глаза, Хельми и Мирт, отстраненные от всего внешнего мира, руководили бегом мальчишки-вампира. Селена кинулась к тайнику. Ведя рукой по цепи из деревни, она сразу наткнулась на нужное место. Пришлось быстро спихнуть с него камни и землю, которыми закрывал тайник Джари и которыми затем его же забросали прогулявшиеся здесь недавно магические торнадо. Наконец, девушка с трудом сдвинула с него закрывающий металлический крышку щит. В голове только одна мысль или молитва. Джари, миленький, быстрее сюда, к пригородной, мне одной не справиться». Как только крышка оказалась в стороне, она взяла круглый серебряный передатчик. Побежала было в деревню, но остановилась. Видимо, на адреналине сумела сообразить, что лучше пока оставаться вне деревенской территории, потому что таким образом можно послать сообщение сразу по двум адресам. Нажать вызов на передатчике и одновременно отчетливо сказать «Вальгард, срочное сообщение!» Она представила себе, как передатчику подходят чистильщики, как берут его... «Селена, что случилось?» «На город идет вторая волна машин. Они окружают деревню. Их много». «Что?» Одновременно включилось прослушивание у чистильщиков Раман, уводите всех из пригорода. На город идет огромная армия машин». Что-то было заговоривший координатор замолк, наверное, слушая ту же информацию. Возможно, сначала он посчитал, что не понял Селену. «Говорить долго не могу. Основная сила — машины, похожие на перевернутые лодки. Они так сильны, что легко сбивают деревья и затаптывают их. Между ними множество крабов. Сверху летят небольшие машины, похожие...» Она замолчала, подбирая сравнение. «На ворон. Они летят так, что это похоже на грозовую тучу. Машин много. Когда мы уходили с лесной околицы, они все еще спускались с холма». Рамон деревню знал, а местности вокруг представления имел. Значит, пусть позже старый дракон переспросит чистильщиков, что имеется в виду и сколько это. Они все еще спускались с холма. С этим она, Селена, справилась. Пора заканчивать сеанс связи. Селена беспокойно огляделась и быстро сказала. «Приближается машинный демон! Я ухожу! Вальгард, вы меня слышите?» «Слышал! Справитесь!» «Постараемся!» Напоследок Селена понадеялась, что драконы координатора помогут с эвакуацией тех, кто до сих пор не желал возвращаться в город, предпочтя продолжить поиски не успевших уйти из пригорода. С эвакуацией тех же чистильщиков помогут, например. И вздохнула. «Только, кажется, придумали, как наладить связь с пригородом и на тебе. Бедный вагончик, наверное, будет разбит в дребезги». «Хватит об этом. Берел!» Сунуть передатчик под крышку щит, забросать землей и еще подумать, а оставлять ли блюдечко здесь. Если пройдут машины, от передатчика ничего не останется. Дернулись пару раз руки к тайнику. Разозлившись на себя, Селена все-таки решилась. Снова отодвинула крышку щит и, вынув передатчик, быстро прошла в калитку. Магическое средство связи было оставлено тоже в своеобразном тайнике – В машине под откидным сиденьем пассажирской скамейки. Только вернулась к калитке, опасливо поглядывая на светло-серое облачко в крапинку след от приближающегося торнадо, как увидела самого машинного демона. Правда, колонна торнадо еще только показалась из-за огородов. Конор отчаянно закричал Мика. «Давай я на машине! Успею!» А Колин, до сих пор вслушавшийся в берело, вдруг завыл. Он не перекинулся, а вой его напомнил тоскливый плач. «Что происходит?» Мальчишка-некромант оглянулся на Селену, облезал пересохшие губы. «Я полечу», спокойно сказал Хельми. «Со мной им будет легче». «Им?» «Нет!» Уже злобно закричал Мика. «Я поеду!» Конор снова обернулся к магическому торнадо, снова взглянул на Селену. Он уже задыхался от раздирающих его мыслей и чувств, а девушка вдруг поняла, чего он хочет и о чем боится ее просить. «Мика, в машину!» – скомандовала она. «Время. Мика прав. Надо было сразу ехать за малышом Берилом. Времени было бы достаточно. Хотя есть еще и сейчас, пусть и впритык. И на бегу к машине пообещала Конору. Я не буду сильно магичить. Честно!» Они влетели в машину, Мика на водительское место, рядом с ним Конор в салоне Селена. Обратившийся в дракона Хельми, сделал круг над ними и ринулся лететь впереди. Вцепившись одной рукой в поручень, чтобы не свалиться из-за бешеной езды машины, рванувшей с места в карьер, другой рукой Селена закрыла глаза, и так крепко зажмуренные. Перед глазами береговая линия речушки. Монотонно от сосредоточенности спросила. «Где сейчас Берил?» «На этом берегу!» — крикнул Конор. «Поднимаемся наверх! Хельми его вытащит!» «Господи, Мика, быстрей, быстрей!» Но вслух молчала. «Не сбить бы мальчишек своим криком. Они и так на пределе». Увидела береговую линию и начала представлять, как эта линия обрыва стремительно приближается к машине. Или как машина летит изо всех сил навстречу к ней, на крыльях, во весь опор. Берил, где ты, малыш? Вот он, пыхтя поднимается по глинистому обрыву. Вот он останавливается. Зачем, малыш? Быстрее, не оглядывайся, ну же! Ну... «Что это? Куда смотрит Берил? Мамочки, с ним малыши-оборотни!» Поэтому взвыл Колин. Карабкаются то и дело, съезжая назад по глине, чуть не падая. Берил ухватился за руку одного и тянет его кверху, к себе. Схваченный нагибается ко второму, помочь ему, чтобы цепочкой выбраться наверх. «Но ведь они... мы все...» «Темная тень накрыла детей». Хельми. Этот не стал раздумывать, поскольку не был изумлен, как Селена, появлением еще и малышей-оборотней. Он сразу сильными лапами подхватил обоих, которые мгновенно перекинулись, чтобы ему легче было их держать, обхватив когтистыми лапами, как кутят, и мальчишка-дракон взмыл наверх, к машине». Что-то там было еще, на что обернулся Берил, но он уже выкарабкался на верхний край обрыва, поэтому быстро отвернулся и, покачнувшись и чуть не упав спиной назад, все-таки сохранил равновесие и помчался за Хельме. Селена даже слышала, как тяжело дышит малыш, задыхаясь от усилий. Хорошо, что он не просто бежит, а подгоняемый напоминанием о магических торнадо. «Беги же, малыш, не останавливаясь!» Машина резко затормозила. Прокатившись клубком, свалившись с когтей хельме, повернувшего назад за берелом, малыши-оборотни снова перекинулись. В человеческой ипостаси они бежали быстрее, но и Мика сообразил двинуться им навстречу еще немного. Селена распахнула дверцу и за протянутые к ней руки втащила беглецов, голеньких. Балахоны свои где-то потеряли». «Ничего». Девушка быстро отодрала крышку еще одного сиденья, выкинув ее на землю, и в образованный ящик всунула снова перекинувшихся малышей. «Теперь только дождаться Хельми со следующей ношей. Где же он?» «Они с ума сошли!» – процедил сквозь зубы Конор. Селена оперлась на перегородку, отделявшую место водителя от пассажирского салона, и слышала его отчетливо. Так же, как и видела то, из-за чего злился мальчишка-некромант. Перекинувшиеся Хельми и Берил стояли у берега, на краю обрыва, от которого только что мчался малыш, и, кажется, не собирались бежать к машине. Стояли! «Что там происходит-то, черт возьми?» «Ладно, Берилл, но ведь хельми должен знать, чем им всем грозит малейшее промедление!» Девушка чувствовала, что ее уже лихорадит от страха и неразберихи. «Поезжай к ним!» Не выдержал Конор, и машина, подпрыгнув на выбоине, снова помчалась к речушке. Девушка оглянулась. Машинный демон подходил к углу огородов. «Еще немного, и он будет у калитки. Все, выбора больше нет. Если она снова не начнет магичить...» Она села на сиденье так, чтобы не упасть во время сумасшедшей поездки. Она сложила ладони, словно собираясь нырнуть в воду, рассекая ее. Сосредоточилась на двух кольцах. Губы сами зашептали заклинания, открывающая скорость. «Лети, машина!» Сквозь пелену страха, превращающегося в ужас, сквозь полетное до тошноты впечатление, она слышала приглушенный собственным напряжением крик Конора: «Селена, не смей!» Но лишь дернувшаяся останавливаясь машина заставила ее очнуться от магического транса и быстро выскочить из салона. «Почему вы?» Крик застыл на губах, когда она, подбежав ближе, увидела. Речушку на этот берег вброд пересекает еще одна машина. «Кто это?» «Быстро все в машину!» велела она. Хельмы подхватил испуганного Берила и понес к машине. Конор подошел к обрыву и, запаленно дыша, схватил Селену за руку. «Прости, Селена, прости!» «Выберемся! Рано нас отпевать! Рано думать о смерти!» Жестко теперь уже сказала она. «Кто это? Как ты думаешь?» «Верил, — сказал брат!» «О, черт!» Немного подумав, девушка бросилась к машине, которая еле-еле поднималась от речки на кручу обрыва. Мальчишка-некромант за нею. Машина ожидаемо забуксовала на скользком и крутом месте. Селена скатилась к ней и, уцепившись за край открытого окна около водителя, закричала. «Бросайте эту чертову машину! Мы сейчас все погибнем!» «Что вы кричите?» Угрюмо спросил парень, который все еще пытался заставить машину влезть на обрыв. Конор зарычал и кинулся к дверце. «Выходи! Из-за тебя сдохнем все!» Он рванул дверцу так, что та осталась в его руках, ненадолго, отброшенная в сторону. Не успела Селена поразиться силище мальчишки, а тот уже сунулся в кабину и мощным рывком выдрал из нее парня-вампира. «Быстрей! Успеем прорваться!» «Что тут?» Александрит упирался, ошеломленно оглядываясь на машину, рухнувшую в речку. Селена мельком подумала, как хорошо же здесь, с экологией, когда даже машина не может загрязнить химией речные воды, потому что заводится магически. Но сейчас не до благих размышлений. «Быстро в машину! Там все объясним!» «Но я не могу! Предпочтешь сдохнуть?» «Это, конечно, уже разъяренный Конор. Бегом!» «Еще какой-то будет мне тут!» Конор обернулся и ударил его под дых. «Что ты делаешь?» – ахнула Селена. ускоряя наше возвращение домой!» Буркнул мальчишка-некромант. «Конор, есть время посмотреть, нет ли там еще кого-нибудь?» «Селена, мы угробим всех, если задержимся даже на секунду!» Подъехала машина. Хватающего воздух, согнувшегося от удара вампира, быстро впихнули, почти втолкнули в салон. Дверца еще захлопывалась, Конор тянулся ее закрыть, а машина уже неслась во весь дух в деревне. Мальчишка, поневоле высунувшийся из машины, чуть не свалился, пока машина запрыгала по колдобинам. Да и остальные чудом не вылетели на ходу, пока пытались держать Конора за одежду. «Мика, быстрее, миленький!» Со слезами в голосе закричала Селена при виде живой темной тучи, нависшая обволакивая над деревней и магического торнадо, который своей величественной тушей уже выплывал из-за угла деревни. Ему метров двести, и машине вход под защиту будет закрыт. Девушка рухнула прямо на подпрыгивающий пол и снова закрыла глаза, сложив ладони. Быстро промелькнуло ощущение, что она уже не магичит, а молится. Ей даже показалось, машина взлетела, такой стала скорость. Как сквозь туман она почуяла, что кто-то обнял горячими ладонями ее кисть, ту, которая с кольцами. Конор помогает. Сила хлынула в тело ощутимо. Голова прояснилась и сразу вспомнилась, что они могут успеть не к калитке, а к изгороди внизу, во враге, чтобы перебраться в деревню по воде. Правда, придется повозиться, перетаскивая Александрита, но Хельме кажется в состоянии это сделать, в драконьей форме. «Джарри, он там! Он задержит машинного демона!» «Конор, договариваемся!» — крикнула Селена, ожившая, услышав первую хорошую весточку. «Ты сможешь перехватить контроль над демоном, пока Джарри перетаскивает Александрита?» «Легко!» — любимым словечком откликнулся мальчишка-некромант. Он напряженно застыл, вглядываясь в происходящее уже так близко, и закричал. «Он взял его под контроль, опутал заклинаниями! Селена, Джарис сумел! и там Колор! Он перекачивает силу в изгородь!» Мальчишки заорали что-то невнятное. Александрит только сумел подняться, как машина лихо развернулась перед калиткой в изгороде и его отшвырнула к скамьям, где Берил и малыши оборотни крепко вцепились в плечи вампира, удерживая его на месте. Но машина остановилась. Конор чуть не выбил дверцу, торопясь. «Выходите! Выходите быстрее!» Селена сама схватилась за Александрита, ошеломленного видом медленно крутящейся громады машинного демона. Девушка помогла вампиру подняться на ноги и сильно потащила его за собой. Кажется, он пришел в себя после удара Конора. Во всяком случае, за живот больше не хватался. Берил первым проскочил калитку. Колин поднял двух малышей-оборотней и перенес их через магическую защиту. Совершенно растерявшийся парень-вампир послушно подчинялся всем приказам девушки, за что Селена была ему благодарна. «Придется немного выждать», — сказала она, тяжело дыша и глядя на смену караула Конора и Джарри. «Выждать чего?» — намертво приклеившись взглядом к гигантской колонии торнадо, машинально спросил Александрит. «Вы сами не пройдете в деревню», — объяснила Селена. «Вас пронесет Джарри, мой семейный. Здесь очень сильная защита». Ни слова не говоря, Александрит подошел к калитке и попробовал ее рукой. Кажется, наткнулся на что-то упругое и покачал головой. И снова застыл взглядом на бешеные вертушки машинного демона. Если честно, Селена очень надеялась, что он сможет пройти сам, но как кровь Ирмы, так и кровь Александрита не были достаточно связаны с кровью братства. Сначала неясное ощущение, а потом многоголосый шум невольно заставили Селену оглянуться на деревню. К изгороде неслась Ирма с непрерывным пронзительным визгом. Точнее, неслась не к изгороде, а к беглецам, присевшим возле нее. А за волчишкой вся теплая нора. Ну вот, еще и эти. Конор принял у Джари контроль за машинным демоном и семейный поспешил к калитке. Ни слова не говоря, смерил взглядом покорно ожидающего своей участи Александрита, как бы прикидывая его вес и, подняв его подмышки, в два шага поставил на территории деревни. «Уводи всю толпу, Селена велел семейный. «Не надо бы им такое видеть!» Понимая, что Джари говорит не о привычном детям машинном демоне, а о надвигающейся армии машин, Селена принялась наводить порядок в толпе и командовать, подталкивая детей к теплой норе. Это оказалось не так-то просто. Ирма обливалась слезами, обнимая малышей оборотней и берела. Каждый из детей старался дотянуться до малолетних беглецов, чтобы просто дотронуться или похлопать по плечу. Пока Селена ждала Джари, оборотней малышей успели одеть в балахоны, но не в привычные для оборотней теплые норы, а в обычные рубахи, которые сняли с себя хаук и моди. Им-то Селена и взять малышню на руки, для начала отодрав ее от вцепившейся в них Ирмы, ревущей так, что остановить ее трудно. Вельма, и сама заливаясь слезами при виде своих воспитанников, взяла Ирму на руки, расцеловала Берила и малышей, и только после этого первой зашагала к дому. «Кто эта девочка?» — с недоумением спросил Александрит, наблюдая, как Вильма то и дело оборачивается к моде, несущему берело, и что-то радостно говорит ему, насмороченным от плача голосом. «Вильма — начинающий маг. Она ухаживала за детьми за берелом и за маленькими оборотнями с момента, как они встретились в пригороде». Рассеянно ответила Селена, постоянно оборачиваясь, посмотреть, что происходит за изгородью. Она даже ушла вместе с ними, когда малышей выкинули из группы Стефана. Берил, правда, не смог уйти с нею. Ее не оказалось дома, когда он вернулся с промысла. Последнее слово она произнесла брезгливо. «Разве Берил вам о ней не рассказывал?» «Иногда мне казалось, он разучился говорить», — хмуро сказал вампир. «Стефан — это кто? И как у него оказался Берил? Ваши дети живут все в одном доме? Вы позволяете им дружить между собой?» «Берилл?» Удивилась Селена в его речи и потоке вопросов, уцепившись пока что за самое главное. «Ну, он, конечно, немного диковатый. Все-таки жизнь у него не сахар была. Но говорить он уж точно умеет. Да и общительно очень. Значит, он вам ничего не рассказал?» С каждым словом характеристики младшего брата Александрит хмурился все больше. Наконец он сказал. «Я его таким не знаю. Вы не могли бы ввести меня в курс дела, что здесь происходит и почему меня так агрессивно сюда завезли?» «Начался второй этап войны», — коротко сказала Селена. «Подробнее, что именно происходит, расскажу после ужина. Надеюсь, к тому времени мужчины справятся с главным делом на сегодня». Она остановилась на полушаге. Что-то тихо и хрустально прозвенело в пространстве, словно перекликались хрустальные колокольчики. Запели серебряные драконы сторожа. Александрит тоже замедлил шаг, заслышав странный звук. «Что это?» Конор закончил перекачивать силу машинного демона в магическую изгородь. Машинально все еще вслушиваясь в звон, объяснила Селена. «Конор — это тот мальчик, который...» Вампир невольно скривился. «Да, это он». «Не слишком ли он много себе позволяет?» «Александрит, оглянитесь», — тихо предложила девушка. Мужчины и братство уже оказались внутри защиты. Судя по тому, что видели и девушка, и Александрит, оказались они внутри вовремя. Две волны машинной армии, огибающие деревню с двух сторон, чуть не столкнулись у калитки. Селена услышала, как перехватило дыхание у парня-вампира при виде торкающихся в прозрачную защиту агрессивных машин. А потом он повернулся к детям, все так же разноголосо и взволнованно обсуждающих внезапное появление друзей, не обращая внимания на страшную угрозу. «Они, наверное, не понимают?» – спросил он медленно. «Понимают. Но им пришлось только пережить, что в деревне они чувствуют себя спокойно, несмотря на все внешние катаклизмы». Селена тайком вздохнула, вспоминая, как тяжело к жизни в деревне привыкал Моди. «Вы ведь жили в городе?» «Да». Но почему вы в ответ на мой вопрос не слишком ли много себе позволяет мальчишка Мак, предложили взглянуть на изгородь? Конор, главная наша поддержка на выживание, заклинание для уничтожения машинного демона создал именно он. С ним жизнь обошлась тоже очень сурово. Перед тем как сказать следующее, Селена улыбнулась. И, Александрит, кажется, вам придется познакомиться с Конором ближе и даже подружиться с ним. Судя по всему, он умеет снимать проклятое увечье.